Глава 8 Леди Тайм. История шести это их география. Писарь Оленьево замка, некий Федврен, очень любил это высказывание. Не могу сказать, что когда-нибудь убедился в обратном. Возможно, любая история является только пересказом существующих связей. Моря и лед, разделявшие жители материка и островитян – Сделали нас разными А богатые степи и плодородные луга герцогств Создали богатство, из-за которого мы стали врагами Возможно, это должно было стать Первой главой истории шести герцогств Медвежья и винные реки Напоили водой богатые виноградники И фруктовые сады Тилта А горы красных вершин поднимающиеся над песчаными пределами и укрывали и изолировали жителей тех мест, оставив их уязвимыми для наших организованных армий.